Глава 11. В гостиную дракон вернулся примерно через полчаса. И по нему совсем не скажешь, что произошло что-то очень плохое. Будто это обычный день, и я просто пришла поужинать, ожидая хозяина дома в гостиной. Невероятный мужчина. Ну что, пора ужинать? поинтересовался Дердер, Дер, смотря на меня. «Если ты хочешь», — ответила неуверенно. «Вообще, я не знаю, что говорят в такие моменты. Нет опыта утешать, но, похоже, его придется срочно приобретать». «Иди сюда», — похлопала я по дивану рядом с собой. Мужчина медленно приблизился и присел с недоумением, глядя на меня а я, взяв его за плечо, склонила к своим коленям, вынудив лечь. Голова дракона устроилась на моей юбке, и непроизвольно он закинул ноги на диван, полностью улегшись. Я прикоснулась к его волосам. Когда я была маленькая и сильно расстраивалась, бабушка гладила меня по голове, и таким образом утешала. «У меня получается?» Снизу раздался сдавленный смешок. «Ты просто рождена, чтобы утешать меня. Хотелось бы, чтобы тебе как можно реже приходилось бы это делать, но не могу гарантировать». Все понятно, это же твой кузен. Алекс, драконы живут в этом мире с самого его сотворения». «Древняя сильная раса. Как и все, мы имеем слабые стороны, и люди, которые появились значительно позже, неустанно хотят нас истребить. И знаешь, из-за чего?» «Богатство», — предположила я. «Нет, долгая жизнь». «Они завидуют», — пояснила я. «А смысл?» Завидовать можно тому, что можешь получить, но исчезнут драконы или останутся, для людей это ничего не изменит. Их век короткий. И вместо того, чтобы ловить судьбу за хвост и проживать каждое мгновение, они гоняются за призрачными идеалами. Это глупо. Умный ящер. Не у всех есть мудрость, которая часто приходит с годами. Я перебирала его волосы. черные, немного жестковатые и очень красивые. Невероятное удовольствие вот так находиться рядом. Думаешь, артефакт пытаются украсть впервые? О, нет! Но до сего момента ни один дракон до такого не опускался, как Юстас мог. «Я думала, у всех драконов есть своя сокровищница», – пошутила я. «Есть», – на полном серьезе подтвердил он. Но Юстас отличается от остального племени. Совсем небережливый, любит азартные игры. Может, он никакой не дракон, просто живет долго. Я ни разу не видел, как он летал. Грустно вздохнул Де Что теперь с ним будет? Поймаем и будем судить. Пора создать прецедент, что преступления против драконов будут жестоко наказываться. Вот только... Он твоя семья. Добавила я. «Теперь, надеюсь, не только он», – пробормотал мужчина, переплетая наши пальцы. «Он намекает?» В дверь раздался стук, прервав нашу беседу. И не успела я оглянуться, как Санран сказал. «Войдите!» Приоткрылась дверь, а в нее проскользнула корничная чтобы в следующее мгновение застыть на пороге. Она смотрела широко раскрытыми глазами на нас. Я на нее, а дракон... «Мари, ты что-то хотела?» «Обед готов», — пролепетала девушка, не зная, куда деть глаза. «Хорошо, мы сейчас придем». И едва дверь закрылась, как я вспыхнула. «Ох, что теперь подумают слуги! С тобой я постоянно попадаю в компрометирующие ситуации!» «Только со мной!» — дотошно уточнил дракон. «Только с тобой!» — возмущенно подтвердила я. «Это хорошо!» — улыбнулся ящер и, приподнявшись с моих колен, поцеловал. «Слуги вели себя безукоризненно!» подавая одно блюдо за другим. Никто бы ни по их мимике, ни по их действиям не заподозрил бы неладное. Но я была уверена, что служанка уже всем все рассказала. Ну почему я постоянно влипаю в такие ситуации? Может, из-за того, что жила в доме, где нет слуг? Александра вы прочитали книгу внимательный дракон заметил мое настроение и обращается ко мне официально толку теперь с этого какую книгу нахмурилась я пытаясь припомнить ту которую я вам дал М -м -м, так она у меня дома нет она здесь в вашей комнате а это срочно уточнила я. «Нет, но потом не говорите, что виноват я». Пристально посмотрев на хитрющего дракона, я вынуждена была признать, что он меня заинтриговал. «О чем та книга, которую он мне дал? Теперь я ее точно прочитаю». После десерта мы отправились в гостиную. Я сходила за книгой и присела у камина. Дракон за одним из столов работал с документами. Как он выразился, внимательно изучал дело одних предприимчивых казнокрадов с воображением. Что это значило, я боялась предположить и посчитала, что мое чтиво гораздо интереснее. «Что сказать?» Если исключить неприятный эпизод с кузеном дракона, это один из лучших моих зимних праздников. Очень не хватает бабушки, но, надеюсь, мы скоро увидимся. Довольно вздохнув и поудобнее устроившись около камина, я углубилась в книгу. За чтением я уснула в кресле, и дракон отнес меня в комнату. А Лиззи помогла раздеть. После этого я свернулась калачиком и продолжила смотреть сновидения. И спала крепко, потому что прочитала лишь половину книги. Если бы я зашла дальше легенд о драконах, то вообще не смогла бы уснуть. А вот утром, открыв глаза и позавтракав с лордом, я продолжила чтение, и то, что узнала потрясло меня и запутало. Вопросов было больше, чем ответов, но я знала, кому идти, чтобы узнать правду. Спустившись вниз, я, не постучав, распахнула дверь и увидела в кабинете дракона троих мужчин и мою бабушку. «Ба!» – растерялась я. «Почему она здесь, а мне никто не сказал?» Я перевела взгляд на Де Дэ «Твоя бабушка просила повременить и не сообщать тебе, пока уговаривала меня скрыть нелицеприятную часть дела», пояснил хозяин дома. Бабуля посмотрела на него волком, а я обиделась. «Сначала я ей доверяю, не спрашиваю об этом деле, а она...» влипла в сомнительную операцию и выбралась из нее благодаря мне. А теперь я ничего не должна знать. Я так переживала за нее, чуть с ума не сошла от страха, и вот. С другой стороны, она взрослая женщина и имеет право на свои личные тайны, но без меня». Остальные присутствующие молчали, наблюдая за развернувшимся действом. — Дорогая, — повернулась ко мне бабушка, — Все совсем не так. Когда ты освободишься, я прочла книгу, — спросила у дракона, проигнорировав старушку. — Александра! — возмутилась та. — Приблизительно через час, — ответил Санран. Его глаза смеялись. Невозможный дракон. «Александра!» — позвала меня бабушка, но я уже вышла из комнаты и направилась к себе наверх. «Предоставлю мужчине разбираться с возникшей проблемой. У него расследование. Не стоит мешать, а я подожду». Однако, оказавшись наверху, я принялась расхаживать взад-вперед по комнате, не в силах найти себе места. С тех пор, как дракон оказался в моей лавке, жизнь начала меняться, и теперь я не могу ее узнать. Подойдя к окну, я посмотрела на кружащийся снег, как он летает и неспешно падает. Если мои подозрения подтвердятся, что тогда делать? И нужно ли что-то предпринимать в связи с этим? Недолго я предавалась любовным метаниям. В мою комнату постучали, потом неспешно открылась дверь и зашел Санран. «Ты расстроилась?» «Конечно. Мне понятно ее желание защитить меня, но тем же самым она подвергает меня еще большей опасности». Только знание дает силу. Я согласен. Что-то наши родственники только расстраивают нас, да? Смотрев в его черные пронзительные глаза, я улыбнулась. Они привыкнут. Я прочитала твою книгу, и у меня есть вопросы. Не сомневаюсь, побеседуем здесь. «Бабушка ушла. Ей пришлось, но перед этим она обвинила меня в том, что я пытаюсь посеять между вами раздор». «А ты не пытаешься?» — Вскинула я брови. «Нет, мне это ни к чему». Дракон протянул руку, и я приняла ее. Он повлек меня по коридору и дальше вдоль по лестнице пока мы не очутились на самом верху дома, где не было ничего, кроме больших окон, а на улице шел снег. «Тут нет стен?» – удивилась я. «Нет, прекрасная панорама открывается». «Невероятно красиво!» «Знал, что тебе понравится!» «Я часто прихожу сюда подумать, хорошо помогает». Так, какие у тебя вопросы? Начнем сначала. Ну, например, я прочла о том, что драконы всегда, кроме самого первого раза, оборачиваются, не теряя сознания. Если все же подобное происходит, то это считается ненормальным и может подвергаться наказанию. Да, это так. «Значит, я живу под крышей не совсем здоровой особи?» «Со мной все хорошо. Ты забыла, что в книгах есть исключения из правил?» «Тогда ты должен был прийти ко мне и признаться в чувствах, а я что-то этого не помню». «Дракон, который достался тебе, не очень умный». И очень недоверчивый. А говорил обратное, что дальновидный и видишь всех насквозь. Попеняла я, скрывая улыбку. Хотел произвести впечатление, усмехнулся ящер. Значит, после того, как забрался в мою лавку, дальнейших встреч ты не планировал. И удивился, когда встретил меня в замке Ледяного Дракона. Да, уже тогда я знал о том, что имеются попытки похитить артефакт. И вся ситуация казалась довольно подозрительной. Я даже собрал о тебе досье перед отъездом. Ого, и что там было интересного? Серьезно заинтересовалась я. До этого на меня никогда не собирали досье. «Ничего особенного. Обычная девушка, не из влиятельных кругов. На первый взгляд у тебя совсем не было мотива». «Ну, конечно». «И я решил, как вернусь от Эдгара, тогда и подумаю, что делать. Но все получилось иначе». Для меня стало неожиданностью и встреча, и то, что ты подруга детства Арабеллы. Если предположить, что именно ты хочешь украсть артефакт, то создать такую легенду было непросто, если только тебя не нашли и не завербовали по факту. Но профессиональный вор из тебя был откровенно никакой». «Очень на это надеюсь», — и, покосившись на дракона, заметила. «Что-то я начинаю сомневаться, что в книге, которую ты мне дал, есть хоть доля правды. Как же чувство, любовь с первого взгляда?» «Просто все это развивается гораздо медленнее, чем создается впечатление». «Как у людей». Подначала я. Дердер -дер фыркнул. Сложно представить, насколько может быть непредсказуемая судьба. Мы случайно встретились, и ты оказалась моей парой. Шанс один из миллиона. И потом. То, что у тебя книжная лавка, я знал. Но то, что вы собираете частные заказы, не предполагал. «Не было времени узнать твою семью лучше. Кто бы мог подумать, что кузен закажет именно вам редкую книгу?» «Да», — пробормотала я. «И все же, вы тогда вели себя со мной некрасиво и невежливо». Эдгар же не питал личные неприязни, лишь поддался предубеждению, поэтому и относился к тебе не очень дружелюбно и гостеприимно. А я, даже считая тебя подозреваемой, был на твоей стороне. Не было бы этой странной ситуации, я бы быстрее сориентировался со своими чувствами, хоть и мало опыта. Неопределенность тогда злила, и я старался держать себя в руках, не показывать бушующих внутри эмоций. Чтобы как-то решить ситуацию, я предложил тогда Эдгару проверку на охоте, чтобы как можно быстрее отмести сомнения. «Не напоминай про то время. Я дико замерзла и ужасно устала. Еще и заблудилась. На тебя набрела случайно. Кстати, что ты там делал?» «Это было покушение». «На тебя напали кабаны?» – удивленно посмотрела я на дракона. «Кабаны-оборотни! Можно сказать, ты спасла мне жизнь!» От мысли, что я могла потерять его, навернулись слезы. «Ну-ну, сейчас же все хорошо!» Санран обнял меня и, прижав к груди, погладил по волосам, поцеловал в щечку. «Так невероятно приятно знать, что я тебе не безразличен, что мои чувства взаимные!» Слабо улыбнувшись, я спросила то, что не давало покоя. «Неужели ты ни разу не терял контроль рядом со мной? В книге написано, что драконы в отношении своих пар очень темпераментны». «Было один раз». «Тогда ты флиртовала с адвокатом Эдгара?» Припомнив мужчину, я недоуменно посмотрела на ящера. «Какой флирт? Когда?» «Не флиртовала?» — усмехнулся Дердер. -дер. «Нет, он совершенно не в моем вкусе. Так вот, почему тогда разлетелась Васа? «А кто в твоем вкусе?» Проигнорировал мои последние слова Санран, а я выразительно посмотрела на дракона. «Не увиливай от рассказа. Лучше скажи, зачем бы с Эдгаром забрались в мою комнату?» «Хотели обыскать». О, -о, О, для похищения артефакта много чего нужно. Это сняло бы с тебя подозрения». Мне уже сложно было держать чувство в узде. Надо было что-то решать и быстро. Неожиданностью стало то, что ты не спишь. Я все равно проснулась бы. Нет, мы бы позаботились об этом с помощью магии. Но сначала нужно было проникнуть в комнату. Да уж, та еще была идея. А почему твои глаза... Светились. Ты меня укусила и попробовала моей крови. Это начало брачного ритуала у драконов. Как тут оставаться спокойным? Что? В шоке выдохнула я. Но в книге написано обменяться кровью. Неужели было достаточно? Да, а твою я попробовал позже. Теперь только супружеская ложа отделяет нас от брака. В тот вечер я хотел вернуться и доделать дело. Инстинкты брали свое. Эдгар меня ударил, но и я не мог не ответить. Конечно, это было бы невежливо, пробормотала я. Помнишь, если дракон встречает суженую, то он ее больше никуда не отпустит. И я тогда начал ухаживать. М да, я заметила, впрочем, как и все. Самера именно тогда решила убить меня. Я не знал о ее планах и не мог предвидеть, что она пойдет на такие крайности. «Если бы с тобой что-то случилось, это стоило бы ей жизни». И такой рык родился где-то в глубине его груди, что я прижалась к мужчине, стараясь успокоить. Подобные чувства восхищали и пугали одновременно. — Все будет хорошо, я о тебе позабочусь. Мне говорили, что ты такой ранимый. Нежно защебетала я, и вся ярость дракона схлынула. Осталось забавное, растерянное выражение лица. Не удержавшись, я захихикала. «Ах, вздумала шутить надо мной!» И принялся меня щекотать. Ее сама серьезность!» — выговорила сквозь смех. «Кто-то обещал мне детей!» — заметил жених, дав мне пощады и снова обняв. «Я же не знала!» Это не освобождает от исполнения долга. Ты коварный соблазнитель. Я не совсем это имел в виду, но если ты настаиваешь...» Начал склоняться ко мне дракон. «А как же объяснение?» — увернулась я. «Твоя подруга была более добра к Эдгару, чем ты ко мне. Держишь на расстоянии!» — проворчал мужчина. Арабелла будет в восторге от нашей свадьбы. Почему? Ну как же? Не она одна в вашем обществе. Про него столько страшилок ходит. Многие я слышал, снова усмехнулся Санран. Предлагаю устроить церемонию бракосочетания пораньше. Ты ведь выйдешь за меня замуж. Да. «Выбери дату сам. Только прошу, пообещай мне, что не будет никакой охоты. Еще одну за короткое время мне будет сложно вынести». Санран рассмеялся. «Никакой охоты, но предстоит прием, куда будут приглашены родственники и некоторые мои сослуживцы». «С этим я справлюсь», — облегченно выдохнула я. Уверенно. Конечно, самое страшное, что может быть, обо всем этом можно прочитать в книгах, а значит, справимся.